Глава двадцать третья. Сегодня в банке тип, стоявший передо мной в очереди к окошку, депонировал чек на сто двадцать семь тысяч евро. Желание убить. Я закадрю его в дову Не нравится девяносто восемь, нравится четыреста пятьдесят девять. www.желанияубить.com Тишину комиссариата нарушила музыкальная отбивка. 17.00. Почти все сотрудники каждый час на минуту отвлекались от своих дел, чтобы послушать новости по радио. Ведущий больше не упоминал о побеге Тимо Солера после провалившегося захвата в порту Гавра. С раннего утра журналисты местных радиостанций названивали в комиссариат, надеясь узнать что-нибудь новенькое. Один из них даже провел два часа на ступеньках лестницы. «Никаких деталей сообщить не могу», — отвечала Марианна. Не из вредности, хотя назойливому репортеру пригрозило проколоть шины скутера, после чего он поспешно ретировался. «Ничего нового!» «Действительно, ничего!» Лейтенант Ли Шевалье надел куртку. «Уже пять. Я ухожу». Марианна кивнула. — Ладно, давай. А то из-за пробок можешь не успеть к вопросам для чемпиона. — Так и так не успею. Ж.Б. помахал листком, списанным женским почерком. — По дороге придется заскочить в Монгайяр, купить все, что велено. — Разумно, — похвалил дед, оторвавшись от компьютера. — Если объявится солер, можем на неделю засесть в засаду. — Слушайся деда Ж.Б., он наш гуру, — сказала Марианна. — Затарь холодильник, чтобы твое маленькое семейство не погибло голодной смертью. И воспользуйся окном для стрельбы, если мамочка будет настроена, — пошутил дед. — Помнится, в девяносто пятом, когда сбежал Халет Келькаль, мы караулили его одиннадцать ночей подряд. Ж.Б. вышел в коридор, не снизойдя до ответа. «Упреждение — вот что важно!» — крикнул ему в спину дед. «Я называл это предупредительным огнем, когда жил с последней бывшей женой!» Лейтенант Лешевалье не сдержал улыбки. «У вас есть мой номер на случай, если дело сдвинется, но если хотите знать мое мнение...» Он не дал себе труда закончить фразу, и Марианна его не осудила. По большому счету ЖБ прав. Незачем весь вечер торчать без дела в комиссариате, читая и перечитывая отчеты. Алексиса Зерду водили весь день от Бакалеи на улице Дюок до дома на улице Мишле с заходом в дилерский салон Форда, бар «Адмирал Нельсон» и тренажерный зал «Физик Форм». Результат нулевой. Агент Бурден несколько раз звонил Мариане, чтобы получить инструкции и не скрывал усталости и разочарования зерда не прячется выставляет напоказ свою спокойную жизнь но просто дениро на пенсии он либо чист как первый снег либо издевается над нами именно что издевается майор огресс не верила в совпадение и не думала что алексис зерда Случайно посетил аптеку в квартале Денеш на следующий день после неудавшегося захвата Тимо Солера. Нет, он не просто так купил лекарства и средства для обработки раны, а через несколько минут таинственным образом избавился от пакетов бакалейной лавки. Зерда — четвертый налетчик. Он защищает Тимо Солера. Остается его прижать. Продолжай следить, — приказала она Бурдену. В конце концов он выведет нас на Солера, иначе тот сдохнет в норе, где затаился. Она смягчила тон и закончила. — Будь осторожен, Бурден. Не рискуй понапрасну. Тимо Солер, попавший в переплет бедолага, а опасный псих. Убийца полицейских. Убийца. Все звонившие в прямой эфир говорили только о кризисе. Логистическая компания «Атлантик Log, где работало 157 человек, объявила себя банкротом. Безработным ведущий давал секунд по 10, и они извергали на систему потоки ненависти. Те, кому повезло больше, тоже высказывали недовольство. Почему мы должны кого-то содержать на наши налоги? у каждого своя революция дед не очень то вслушивался в горькие монологи неудачников он разложил на столе цветные фотографии похищенных в давили предметов диадему от пьяже очшник от лукрин и еще несколько десятков роскошных вещиц но просто набор маленькой принцессы Когда дело будет закрыто, он, пожалуй, отошлет эти картинки своей внучки Эмме, а сейчас передвигал их, придумывая авангардистское дефиле для воображаемых мужчины и женщины. — Лично меня скорее волнует обратное, — буркнул лейтенант. — Обратное чему? — поинтересовалась Марианна. — Перед ограблением вдавили... Все поддались паническим настроениям. Люди изумляются, волнуются, впадают в психоз. А я удивляюсь, что налеты случаются так редко. В дорогих магазинах посетителей днем с огнем не сыщешь. Тебе не кажется странным, Марианна, что люди не громят витрины, а просто смотрят на них, как в телевизор? Им почему-то не приходит в голову, что все эти чудесные, роскошные вещи по праву принадлежат и им тоже. И вообще, раз богатые изобрели деньги, почему бы беднякам не считать кражу своего рода транзакцией? Майор Огресс зевнула, но лейтенант по делу так увлекся, что не заметил этого. «Нет, правда». Тебя не поражает, что все эти люди, набивающие товаром тележки, продолжают покорно платить деньги в кассу и обеспечивают магазинам миллиардные прибыли, вместо того, чтобы устроить флешмоб и смести все турникеты во всех французских гипермаркетах? Но разве не странно, что кто-то еще разъезжает по улицам на Порше и его не забрасывают камнями? Носят на запястье ролекс, и ему не отрывают руку. Почему те, кому нечего терять, не пытаются рискнуть хотя бы ради того, чтобы сохранить гордость, удивить любимую женщину, оставить по себе достойную память у детей? Черт! Даже покеристы не сдаются, пока карты не открыты! лейтенант Мог разглагольствовать часами, и майор воспользовался короткой паузой, чтобы вставить слово. «Мы делаем нашу работу, дед. И нам даже платят за это. За то, что мы наводим страх на людей. Полицейские, хранители мира, гражданского и общественного. Это официальное звание нам присвоили полтора столетия назад, и плевать, что мир с тех пор превратился в ад». «Скорее Цербер, чем Святой Петр! Я тебя понял, Марианна!» Дед смахнул со стола снимки часов Лонжин и продолжил. «Алексис Зерда — опасный псих, которого нужно посадить и забыть о нем, кто бы спорил. Но Тимо Солер, Сирил и Илона Люковик — скорее хорошие люди». Ребята из Потиньи, шахтерские дети. Они мне гораздо симпатичнее владельцев LVMH, которые требуют вернуть ему краденое. LVMH, Луис Виттон Моэтт Хеннесси, французская транснациональная компания, производитель предметов роскоши. «Не знаю, дед, ничего я не знаю». Не уверена, что нам следует задаваться такими вопросами. Помнишь три тонны контрафактных кроссовок Найк, которые мы вместе с таможенниками нашли месяц назад в контейнере, прибывшем с Сибу? Зачем было все пускать под экскаватор? Филиппины больше нуждаются в развитии, чем штаты. Бедным странам нечего терять. Говоришь, мир — это глобальная партия в покер? Значит, маленькие страны обречены. Нет, дед, так это не работает, ты сам знаешь. Нужны правила и храбрые солдатики, которые будут следить за их исполнением. Поделу кивнул, как усталый сфинкс, машинально теребя бархатистую ленточку Эрмес Пари. Твоя правда, красавица. Кстати, знаешь, кем был Гермес? Греческим богом. В точку. Одним из олимпийцев, богом торговли и покровителем воров. Древние греки все понимали, так? За три тысячи лет до того, как Центральный банк подтвердил предсказание Дельфийского оракула. Марианна хохотнула, встала и прогулялась по коридору, чтобы размять ноги сотрудники расходились по домам она налила себе кофе и отправила сообщение анжелике хочешь выпить вечером в уна ответ пришел через несколько минут не сегодня еду к старикам нужны бабки марианна улыбнулась и смяла в ладони стаканчик ей не хотелось возвращаться домой в одиночестве одной потеть на беговой дорожке в клубе амазония есть одной спать одной и одной вставать утром с постели неожиданно в голову пришла мысль о васеле драганмане у нее есть номер сотового но она не может приглашать на ужин человека которого едва знает у нее и предлога то нет надолго задержишься — спросила она деда. — Пожалуй, посижу часов до трех утра. Сверхурочные тебе не заплатят. — Знаю. Хочу дождаться, когда в Америке будет восемь вечера, и позвоню дочери в Кливленд со служебного телефона. С домашнего мне не по карману. Марианна решила не выяснять, шутит дед или говорит серьезно, Надела пальто и вышла. Одна.